Глава вторая. Люди отступали. К сожалению, не все. Город предупредить не удалось. Впрочем, это было не полноценное цунами, а просто серия разрушительных волн, поднятых при помощи магии. Но даже так... Даже так те, кто решил задержаться в деревне, оказались практически обречены. Часть домов и вовсе смыла первой волной. «Идиоты!» — подотожил я. Полноценно уйти не удалось. Люди старались убежать настолько, насколько это вообще возможно, но гигантская волна накрыла многих. Я вместе с остальными с трудом впихнулся в трехэтажное здание. Если бы окна первого этажа заранее не заколотили досками, можно было бы и утонуть. Пансионат стоял на отшибе, около въезда в деревню, и этого расстояния хватило, чтобы вода застыла ниже уровня второго этажа. Первая волна, за ней пришла вторая и третья. Но они, хоть и были выше, не несли такой разрушительной силы, и окна верхних этажей выдержали напор стихии. Дабы оценить обстановку, мы с бойцами пробрались на крышу. Внизу то и дело сновались ларпы, опасно крутят резубцами возле досок первого этажа. Твари! Там и так воды натекло по колено, и она продолжает пребывать. «Новых волн не вижу! Амплитуда колебания воды уменьшается! Выводите людей наверх!» приказал я, начав собирать и своих, и чужих на крыше. Из этой жопы нас способна вытащить только бутылка. Не знаю, как быстро русалы додумаются ударить по стеклу и организовать потоп. Пока размышлял над происходящим, люди сходу принимали приглашение и исчезали за стеклом бутыли. С крыши было видно, как на высоком гексе маяка жители стояли такой же толпой. Многие еще и плыли, надеясь не попасть в руки врага. «Где-то там осталась Роксана. Арен помогала вводить людей. Кажется, в этот раз мы проиграли, и мне предстояло придумать, как свалить из этого окружения». Шум вливающейся воды донесся до моих ушей через крик толпы. «Стекла бьют! Вот суки, черти морские! Салака позорная!» «Сколько людей на втором этаже?» — спросил я Кляксу. «Заканчиваем? А что дальше-то, босс?» «Придумаю!» «Придумаю». В первый раз уверенно, а во второй уже себе под нос пробубнил я, не понимая, как перевернуть ситуацию. «Воды меньше! Сильное течение у дороги!» Видимо, неровность границ между гексами позволила воде найти путь, чтобы уйти. Это хорошо. Осталось продержаться. Проклятые сларпы влезли в здание, и у них на пути, прикрывая отход, встал Клякса. «Рвать!» «Рвать я вас на части буду, Эй вы трое, оба сюда, по одному махаться будем!» Демонстрировал небывалый боевой дух мой юрист. «Что же делать?» «Арен, иди сюда!» «Да, помочь внизу?» «Нет, посмотри, ты сможешь управлять меню артефакта!» Передал мечницу бутылку, как только отправил последнее приглашение к переносу. «Да?» «Отлично. Хватай бутыль и жди в невидимости. Мне одеться некуда. Буду сражаться здесь. Ведь... ведь...» И тут в моей голове словно потерялась какая-то мысль. Словно что-то упускаю. Невероятно важное и полезное. способное исправить весь творящийся вокруг звездец. Голову резко пронзила болью, но ничего так и не вспомнилось. Я нежно провел рукой по щеке Арен. «Будь осторожна». Приподняв щит и меч, встал напротив выхода на крышу, дожидаясь бушующего внизу кляксу, что постепенно приближался наверх. «Ну, идите сюда, ублюдки!» «Дим, может, я и тебя в бутыль приглашу?» «О, вот это здоровая идея!» Повернувшись к невидимой мечнице, увидел перед глазами сообщение о приглашении. «Но нет, я не смогу, тебя видно!» «Как так?» — удивилась Арен, судорожно оглядываясь. «Он, ублюдок магичит!» Показал на поднимающийся водяной столб, на вершине которого, сияя золотыми доспехами, стоял Сларп. «Просить нос. Уровень двадцать первый. Очков жизни 100%, сто процентов. Статус — враг. Чрезвычайно опасен». От него исходило свечение, которое явно создавало заклинание обнаружения, Причем очень мощное заклинание, раз даже Арин выбивало из ее статуса. «Жалкие сухопутные! Преклонитесь предо мной!» «Ибо я тот, кто был рожден править под водой и над водой, и я пощажу вас. Вы станете моими рабами, но все еще сможете дышать и метать икру. Согласны?» Арина, я щелкнул зельем подводного дыхания. Ты тоже слышала этого ублюдка?» «Ага». «У него 21 уровень. Он из наших конкурентов. Его раса думает и размышляет. Это совершенно не те животные, которыми он управляет. Если он будет и дальше светить своими доспехами, ты будешь в опасности. И остальные тоже. Как только уйдет вода, двигайтесь куда-нибудь повыше». «А ты?» «А я, как закончу, найду вас». Маска активировалась, а меня в противовес солнечному просидносу покрыл саван тьмы значит это бета-отказ! Так даже лучше! И слишком силен, чтобы стать верным слугой!» Враг сделал пару пасов, поднимая водяные смерчи, которые, искривляясь, обрушивались на крышу. В каждом из таких мини-торнадо прятались тридцатиуровневые сларпы. «Такой херней меня не напугать!» Я вступил в бой, включив двадцатипроцентное увеличение ловкости, и словно в танце закружился на крыше, комбинируя атаки так, чтобы они приводили к критическим повреждениям и кровотечениям. Один. Второй. Третий. Наарин попер первый русал, и она обнулила его здоровье серией молниеносных ударов. Я же за это время перерубил позвоночник твари в районе хвоста, что-то там нарушив и обездвижив ее. На мечницу неслись еще двое. Пришлось ускориться, чтобы успеть к ней на помощь. За мгновение до столкновения со Сларпом активировал способность перчаток, отправляя чешуйчатую тушу в полет. И чуть не поскользнулся сам, резво проехавшись по мокрой крыше и размашистым ударом рубанув по трезубцу второго утырка, откидывая гигантскую вилку прочь. И еще один сильный взмах пробил доспехи и вгрызся в брюхо, выворачивая наружу сизые кишки Мордорылова. «Отвратительно!» Со стороны выхода выскочил покорёженный клякса с трезубцем, застрявшим в районе жопных щупалец. Вас, креновое дело! У вас рыбов нету?» «Есть!» «Очень плохо! Можно я просто посмотрю?» «Вылазь и помоги мне!» Злой дух в один прыжок оказался около меня, а за ним выскочило столько же сларпов, сколько до этого билось на крыше. «Вижу!» Выдернув трезубец из помощника, силой метнул его в зубастую харю, сбивая ее обладателя с крыши. «Шеф, а у тебя есть дома ружье? Скидывая с крыши сларпов своими щупальцами, вопрошал меня Клякса. «Что?» «Просто это какие-то неправильные рыбы. Возможно, они даже гниют не с головы». «Арин, у него 20% всего. Морская вода для него опасна. Он уже херню нести начал. Отзывай». «Хорошо». Союзница метнула клинок в форме гарпуна, и я помог ей подтянуть селедку. Сила оказалась избыточной, и сам клинок вырвала из рук мечницы. Я быстро подхватил его и в меню артефакта выбрал классическую форму. Оружие ринулось вперед, скорректировало свое падение и нырнуло под трезубцем седьмена, несколькими быстрыми движениями, исполсовав тому хвост и отправив на тот свет. Немного осталось. Подбодрил красавицу, злоуставившись на последнюю тройку русалов и возвращая себе ловкость, взамен теряя силу. «Ты неплох на поверхности, но что, если придется сражаться не в своей стихии?» Из-за затопленной деревушки поднялась водяная перепончатая лапа. Еще одно заклинание, демонстрирующее податливость формы воды. Твои же!» Я дернулся в сторону, но хват водяной руки оказался настолько большим, что так называемый «мизинец» сгреб меня внутрь ладони. Рука начала выпрямляться и швырнула мое тело в сторону моря, подальше от береговой линии. Единственное, на что хватило реакции и воображения — отправить просить носа Аларин. Пока пролетал мимо его, как мне показалось, ухмыляющейся рожи, выбрал формат цепкого шанбяо и метнул его прямо в гада. Не знаю, что помогло больше — удача или способность работы с дальнобойным оружием, но кинжал угодил чуть ниже доспехов. Меня тут же сильно швырнуло, и я, закрыв глаза, жмакнул в меню на иконку сокрушающего кулака, увеличивая силу на пятьдесят процентов от показателя ловкости. Главное — увести эту тварь подальше, тогда Арен никто не раскроет невидимость. Приземлился слишком далеко от берега. Так далеко, что перед падением в воду не смог разглядеть из-за волны далекую сушу. Следом раздался еще один всплеск, и я, уставший рукой, тут же принялся наматывать веревку. Ты думал, я твоя добыча? Посмотрим, кто сдохнет первым. Рядом со мной проплыл ублюдок, что своим золотым трезубцем царапал мои доспехи. Хрен тебе! Там брони до хрена и еще немного. Плюс своя родная под бафами 10 единиц минимум блокирует. Еще и живучесть должна сколько-то давать, как минимум две единицы. А вот тот факт, что этот морской мудак начал утягивать меня на дно, и я скоро сдохну от давления, скажем так, сильно напрягает. О, подводная скала. Реакция не заставила долго ждать. Под водой пробились несколько драгоценных лос, чтобы поймать своего повелителя. Перехватить не удалось, но скорость растения все таки погасили. Окей, теперь понятно. Я продолжил создавать лозы, что хватали меня, одергивая и нанося боль, но тормозили, пока не остановили совсем. В этот же момент несколько ростков вцепились в тело крепко-накрепко, не давая твари увести еще дальше на глубину. И тут мои глаза заметили в стороне бирюзовое свечение. И что это? «Упрямый ублюдок! Ты нарушил мои планы! Ты посмел вранять меня!» «Ты умрёшь в муках!» Используя какую-то секретную технику, тщеславный придурок донес свои мысли прямо мне в голову. «Раньше таким только божества всякие баловались. Ну-ну, посмотрим. Иди сюда, пёс-мордорылый!» Я потянул на себя верёвку с добычей. Так просто этот легендарный артефакт не порвать. «Раз-два! Раз-два!» Ублюдок медленно приближался, хоть и пытался со всех сил вырваться, чтобы удрать к тем самым подводным камням. Оставалось всего пять метров, когда он принялся что-то магичить. Первым заклинанием стало водяное копье, что, завертевшись, полетело в меня, как сверло, но только откинуло, заставив тяжело вдохнуть из-за выбитого... «Стоп! А чем я, собственно, дышу? Водой? Аки Ихтиандр?» «Зелье действует!» <смех> «Вот и славно!» Клинок в воде двигался мучительно медленно, но даже так у него получилось достать приблизившегося ублюдка и проткнуть его плоть. «Вы нанесли удар. Двадцать пять единиц урона». «Что? Не нравится, сволочь? Чего скалишься?» В ответ противник атаковал новыми заклинаниями, и одно из них после очередного укола выбило меня из колеи. Я даже видел, как побледнела кожа просить носа после его активации. Ты вынудил меня. Посмотрим, как ты сумеешь выжить и сражаться в водах божественного потока, что притуляет по семи морям на непостижимой скорости целых три часа. Мой отец Посейдон путешествует так по всему океану, а ты всего лишь смертный. На зубастого урода я даже не смотрел. Просто завязал веревку под поясом на узел, а потом с трудом потянул на себя мешок суурта и вытащил оттуда перстень персифоны. Есть там одна маленькая особенность. «От олимпа до Тартара Пассивная магическая способность, позволяющая безбоязненно находиться в самых высоких и самых глубоких местах». «Хрен тебе, гнида чешуйчатая. Не сдохну я от перепадов давления». Меня резко потянуло то к самому верху, то вниз, хорошенько приложив о морское дно. Броня не треснула. Она выдержала. Осталась одна проблема. Как продержаться здесь несколько часов, если у единственного зелья подводного дыхания осталось две с лишним минуты срока действия? После того, как меня протянуло по подводной пещере и выкинуло наружу вместе с каменными обломками, выломанными моим же телом, рядом с рассеченной Харей проплыл сынуля Посейдона. Видать, для него подобное путешествие по океану стало таким же испытанием, как и для меня. Нас снова подкинуло вверх, и я уже думал, что меня, как дельфина, выкинет, а затем снова затянет вниз безжалостная гравитация. Но что-то пошло не по плану. Две наших туши перехватил другой поток воды, уводя от основного потока вправо. Голова от частой смены направления раскалывалась. Не каждый день мозги швыряют туда-сюда по черепной коробке. «Что? Почему, отец?» Присмотревшись, увидел самого себя в черно-белом потоке. Все краски вокруг как будто выцвели. Время словно замедлилось. Мимо нас на огромной скорости проплывали непонятные белые пятна. и Я всего раз смог словить взглядом отблеск изображения, сокрытый в этом странном мельтешении. То было лицо морщинистого старика в греческом шлеме и со стрелой в глазу. Его беззубая улыбка заставила меня отчаянно скривиться. Кажется, я понял, куда нас занесло. Где-то вдалеке, за пределами потока реки мертвых, показались два огромных лица. Обладателя, похожей на сларпов рожи, увенчанной короной, и обладателя такой же, как у меня, маски. Тот, что в короне, яростно возрился на своего оппонента. Лицо в маске надвинулось на него, и ко мне долетел от голосок брошенной фразы. Ты всё ещё мне должен, брат.